можно произвести торговый оборот с несколькими парами туфель и таким образом быстро заполучить кое-какую сумму. Не проделай он эту, может быть, и нечестную, но хитроумную и прибыльную коммерческую операцию, пришлось бы ему раскаяться. В тот же день он поставил в лотерее на страуса дона Гиза, Не лгала даже во сне, ему достался крупный выигрыш. При благодарности он с важным видом зашел вечером в магазин «Зе Сампайо» и в присутствии пораженных приказчиков уплатил стоимость приобретенного утром товара, затем со смехом рассказал о своей изящной проделке и пригласил за Сампайо» выпить по этому случаю. Тот отклонил приглашение, но не рассердился на гуляку и продолжал поддерживать с ним дружеские отношения и продавать ему обувь с 10-процентной скидкой и в кредит. В кредит отпускалась только одна пара, и только после того, как гуляка погасит предыдущую задолженность. Еще более веским доказательством хорошего отношения за сампайо-гуляки Был его визит, правда, очень короткий. Но за последние 10 лет он впервые являлся на подобную церемонию, ибо испытывал отвращение к похоронам, бдением поминкам и панихидам. Дона Норма не раз кричала на него, когда Зе Сампайо отказывался сопровождать ее на эти печальные праздненства. «Стыдись, Сампайо!» «Когда ты умрешь, некому будет нести твой гроб». Муж бросал на нее свирепый взгляд и не отвечал, кусая большой палец правой руки. Так он обычно поступал, когда не хотел перечить разъяренной супруги. Итак, проститься с гулякой пришли такие важные особые, как Селестино, Зесампайо, Шимбо. Архитектор Шавес, доктор Барейрос, видная фигура в правосудии, поэт Годофредо Фильо. Пришли его коллеги по службе. Всем им гуляк остался должен небольшие суммы. Во главе с досточтимым директором парков и садов, одетым в черное, речивым и торжественным. Собрались соседи богатые, бедные и среднего достатка, а также завсегдатые казино, кабаре и горных притонов и веселых публичных домов. Это были друзья-гуляки. Мирандон, Курвелло, Эдежеге, валдомир Линс и его молодой брат Вилсон, Анакрион, Кардозе Тереба, Оригов и Пьер Верже с птичьим профилем, Некоторых же, например, доктора Джованни Геморраенса, врача и журналиста, трудно было отнести к той или иной категории. Он был близок людям большим и малым, всеми уважаемым и безвестным. Важные особы с улыбкой вспоминали о Гуляке, о его хитрых проделках, дерзких махинациях, его затруднениях и неудачах, его добром сердце, И общительности, его любви к неприличным анекдотам. Таким он остался и в памяти соседей – жизнерадостным, легкомысленным, сбаломышным. Впрочем, те и другие приукрашивали то, что было в действительности, выдумывали несуществующие подробности, приписывали гуляки разные подвиги. Тут же у гроба с телом гуляки родилась легенда о его похождении. Доктор Джованни Геморрайнс выдумывал целые истории и так рассказывал их, что трудно было отличить ложь от правды. Однажды, четыре года тому назад, в марте, я видел, как в трех герцогах гуляка ставил на 17. На нем был непромокаемый плащ, одетый прямо на голое тело, Оказывается, он заложил все свои вещи, чтобы сыграть.